Тишина. Пронизан солнцем лес насквозь. Лучи стоят столбами пыли. Отсюда, уверяют, лось выходит на дорог развилие. В лесу молчание, тишина. Как будто жизнь в глухой лощине не солнцем заворожена, а по совсем другой причине. Действительно, не вдалеке среди зарослей стоит лосиха. Перед ней деревья в столбнике. Вот от чего в лесу так тихо. Лосиха ест лесной подсет, Хрустя обгладывает молодь, Задевши за ее хребет, болтается на ветке желудь. Иван -да марья зверобой, ромашка, Иван чай, татарник, Опутанные ворожбой глазеют, обступив кустарник.